Глава 31. Спасители в пути. Смотрите. Это пропавшая гора, верно? Да, полковник. Слава Богу. Рад, что мы ее наконец увидели. Как далеко до нее отсюда, сеньорито? Не меньше двадцати миль, думаю, хотя кажется, что ближе. Да, двадцать миль, полковник. Так сказал наш проводник, когда мы были на этом месте. Я вполне в это верю. На таком плоскогорье расстояния обманчивы, но мой опыт позволяет мне верно их оценивать. Это диалог между полковником Реквендиусом и Генри Трессиляном. Генри служит проводником экспедиции, которая должна освободить осажденных из серопертидо. За ними остальные: Дон Хулиано со своим сыном, молодым адъютантом и несколько офицеров штаба. Их охрана образует авангард. Недалеко за ними батареи гаубиц, дальше копейщики в свободном строю, еще дальше бойцы нерегулярной армии Ромеро и в конце снова копейщики в арьергарде. Увидев Серо, все остановились. Они начали марш очень рано, еще при свете луны, и теперь, когда солнце осветило равнину, одинокая вершина хорошо видна. Как можно понять, по словам молодого англичанина, они пришли в то самое место где временно останавливался караван у дерева на котором гамбусино вырезал свои инициалы что ж кабальерос продолжает полковник до сих пор все прошло хорошо будем молиться чтобы мы пришли не напрасно и надеяться что мы вовремя я думаю что там сейчас у них как ты считаешь Ромеро? не знаю реквенис Надеюсь, они держатся. Я бы хотел, почти обращаясь к самому себе, говорит полковник, знать это с большей уверенностью. Это имело бы огромное значение для наших действий. Если они еще там... Сеньор полковник, вмешивается молодой проводник, если позволите мне взглянуть в ваш бинокль, думаю, я смогу точно сказать. Командир достает из футляра бинокль. «Пожалуйста, синьорито!» Вот. И он протягивает бинокль. Прибор дрожащими пальцами подносится к глазам. Генри хочет увидеть то, что позволит сказать, что его отец и все остальные живы. Если не увидит, будет точно знать, что они мертвы. А ей, самой дорогой для него, уготована страшная судьба. Но как только он подносит бинокль к глазам, Выражение его лица меняется. Раньше на лице были опасения, теперь радость. А с уст срываются слова. Слава небу! Они еще на горе. Если это так, небо достойно хвалы, благодарности всех нас. Но откуда ты это знаешь, сеньорито? По флагу. По какому флагу? Возьмите бинокль, полковник, и увидите сами. Взяв бинокль и отрегулировав его, Реквендис направляет его на пропавшую гору. «На самом близком к нам конце, на вершине», продолжает указание Генри Тресселян. «Вы его увидите. Это мексиканский флаг. Дон Эстеван собирался поднять его над новой шахтой и установил здесь в надежде, что его увидит какой-нибудь белый и наше положение станет известно. Флаг сейчас оказался полезен». Он говорит, что наши друзья все еще в мире живых. Иначе его бы тут не было. Ты прав, сеньорито, не было бы. И он там, я даже различаю национальный герб, орел и нопаль. Поистине нужно благодарить небо. «И мы благодарим его», — восклицает Гонадеро, почтительно снимая шляпу. Все следуют его примеру. Возбуждение, как лесной пожар, распространяется по всему отряду вплоть до самого Арьергарда. Солдаты радостно восклицают, узнав, что не зря проделали долгий марш и что враг перед ними и совсем недалеко. Потому что развивающийся на горе флаг говорит, что осада продолжается и индейцы на месте. Они здесь, подтверждает полковник, после того, как некоторое время смотрел в бинокль. Я вижу дым от их лагерных костров. Что ж, мы не успеем помешать им поесть. Но если они без моего разрешения смогут начать сегодня ужин, я готов отказаться от своей должности полковника копейщиков сакатекаса «Джентльмены», — говорит он, поворачиваясь к штабу и созывая офицеров на военный совет. «Враг там, в этом нет сомнения. Вопрос в том...» Как мы будем против него действовать? Выскажите свое мнение, майор гарсиа Сколько их там может быть, спрашивает майор, мудрый седой ветеран. От этого зависит, как мы будем подходить к ним. К несчастью, я не могу сказать, отвечает командир. Их было почти пятьсот человек, но, кажется, половина отправилась в набег в низовье Харкаситоса. Вторая половина осталась поддерживать осаду. Если воины вернулись из набега и соединились с осаждающими, нам придется иметь дело со всеми, и схватка будет непростая. Я давно знаю этих краснокожих, племя гремучей змеи, хотя, как сообщил мне наш молодой друг, этот достойный человек прекратил свое существование, и теперь во главе стоит стервятник тем хуже для нас, потому что сопилоты превосходят Каскабеля в тактике, коварстве и храбрости. Во всех отношениях. Но это не важно. Мы будем рады встрече с прославленным воином хотя бы ради славы». Еще когда полковник говорил, сзади из рядов послышались возбужденные восклицания. Сразу вслед за этим вперед прошел младший офицер и с ним незнакомый всадник. Его мятая грязная одежда и пот и пыль на лошади говорят, что он проделал долгое, трудное и поспешное путешествие. Это посыльный. Но его лицо говорит о том, что новости печальные. «Откуда ты, Амиго?» — спрашивает командир, когда незнакомец останавливается перед ним. знакомори на Хоркаситосе, сеньор полковник». Следует ответ. — По какому делу? — спрашивает Риквенис, хотя уже догадывается. — О, сеньор, там были индейцы. Они убили десятки наших людей, мужчин и детей, разграбили и сожгли наши дома, увели всех молодых женщин, они все разрушили. Я поехал в Ариспе, надеясь найти вас там, но вы ушли, и я поторопился за вами. — Какие индейцы? Откуда они пришли? Северо, сеньор, вниз по реке. Мы думаем, это Апачи, но они напали ночью, и мы точно не знаем. Утром они ушли совсем награбленным. В какую ночь? Как давно это было? В ночь с понедельника. Четыре дня назад. Это отряд Койотерас, говорит полковник окружающим. Время и место соответствуют. Вероятно, они успели вернуться, и сейчас вон там у серо. Если это так, мы должны спасти не только наших друзей, но и наказать кровавых грабителей, не говоря уже о месте. Тем больше у нас оснований не терять времени. Майор, прикажите сомкнуться и построиться рядами. Пусть остальные тоже соберутся. Я хочу обратиться к ним. Благодаря воинской дисциплине Копейщики быстро становятся в боевой строй. Но не для боя, чтобы выслушать обращение. На фланге справа стоят артиллеристы, слева — нерегулярные бойцы Ромеро. Заняв положение, в котором его могут услышать все, командир восклицает. — Камарадос! У основания того холма, где, как вы видите, поднимается дым, наш враг! «Апачик и самые жестокие из всех дикарей, которыми заражены наши границы. Не говоря уже о славе, ждущей тех, кто их победит, мы окажем услугу человечеству, уничтожив их. И никогда у нас не было для этого более важной причины». «Этот джентльмен, — он показывает на недавно прибывшего посыльного, — который все еще верхом и стоит рядом с ним, привез новости о кровавой бойне, которую они только что совершили в Накоморе, на Харкаситосе, где были захвачены десятки женщин. Вероятнее всего, они сейчас там, перед нами, и мы успеем освободить пленницы и отомстить за убийство. Единственная опасность — индейцы могут от нас уйти. Они на быстрых мустангах, и если бросят все награбленное, могут уйти. Чтобы предотвратить это, я намерен разделить наши силы и послать отряды, чтобы перехватить их и отрезать отход во всех направлениях. Мы должны нанести им смертельный удар, и я призываю каждого из вас стараться изо всех сил. Помните, как много наших людей. Может, ваших родственников стало жертвами жестокости этих безжалостных грабителей? Подумайте о преступлениях в Накоморе, о которых вы сейчас узнали. Думайте об этом, комарадус, когда будете наносить удар. Речь полковника встречена приветственными возгласами. Отдается приказ разделения отряда, и сразу начинаются передвижения.